До упорка пятая. Если не получилось, мы просто пробуем ещё раз. Успех в школе предполагает не только интеллект. Чтобы преуспеть в учёбе, нужно обладать качествами, которые особенно зависят от внимания, воли и характера. Алифред Бине, Теодор Симон, создатели первого действительно теста на IQ, 1916 год. Лучше ошибиться, вложив в ошибку всю свою страсть, чем робко избегать ошибок, дрожа от страха. Дэн Милмен, мирный воин. В октябре 2018 года на осенних каникулах мы поехали в Данию исполнять детскую мечту посетить самый большой в мире Леголенд. Любовь к прекрасным конструкторам вылилась в то, что дети стали одержимы желанием попасть в этот огромный парк, а я как-то было не против. И вот я, Никита, Милана И моя мама, остало быть их бабушка, дождавшись середины октября, полетели в Копенгаген. И там, в этом парке, я встретила аттракцион, который стал для меня самым запоминающимся в жизни. Не по уровню экстрима, не по красоте исполнения, не по грандиозности и размаху, а по причине того, что именно там нам удалось сплотиться и победить, хотя и не с первой попытки. Суть была следующей. Отставив очередь, вы с своей командой идёте к небольшой платформе на рельсах. который имитирует пожарную машину. Когда прозвучит гонг, вы должны начать качать вверх и вниз ручку, чтобы начать движение по рельсам. Механизм ровно такой же, как на ручной дрезине. Собственно, это и есть ручная дрезина. Проехав метров 30, вы оказываетесь у импровизированного здания, в котором имитируется пожар в некоторых окнах. Далее одному из участников нужно направить пожарный шланг в сторону окна, где пылает огонь, а второму начать качать воду, как на старых колонках. Когда огонь погаснет, надо вернуться с помощью всей той же ручной дрезины. Вуаля! Сложность заключается в том, что таких пожарных машин на этой площадке штук 10. А стало быть, происходит соревнование. Кто быстрее все сделает, тот и победил. Проблема заключалась в том, что в нашей команде были 4-летняя девочка, 7-летний мальчик и бабушка. А во всех остальных уже подростки, либо двое крепких датских родителей. В общем, силы были совсем не равны. Мы закончили заезд с полным провалом. Хоть было и весело. К финишу пришли предпоследними, еле потушили огонь и долго не могли определиться, кто за какой участок отвечает. Поэтому все делали всё. А ещё раздавали друг другу советы, перекрикивая друг друга. Победители сфотографировались на пьедестале, проигравшие команды весело щебеча пошли на следующий аттракцион, а мы с своей командой снова встали в очередь. "Папа, мы же только что были здесь", сказали мне дети. "А давайте разберём наши ошибки и попробуем в этот раз работать более слажено", спросил я их. Выбора у семьи особо не было, и мы начали обсуждать прямо в очереди, кто за что на этот раз будет отвечать, заодно наблюдая за выступлениями других команд. Так, вот здесь на насосе должен быть самый сильный из нас, а вот здесь, смотрите, чем ближе человек держит шланг к стволу, тем удобнее ему направлять его на очаг возгорания. Когда будем управлять ручкой дрезины, Никита, наваливайся на свою сторону всем телом, а я буду тебе помогать. Делаем все под счет. Во второй раз мы пришли к финишу в первой пятерке и снова встали в очередь. На этот раз я обратил внимание, что ни одна из семей повторно не делает этого. Люди не хотят оттачивать мастерство, и мы смогли поговорить об этом, насколько правильно пробовать ещё, если не получилось выиграть с первого раза. В третий раз мы пришли к финишу вторыми. Я боготворил нас столько команды из четырёх подростков. А в четвёртый раз, как вы уже наверняка догадались, мы выиграли. Подойдя к импровизированному пьедесталу, я попросил детей сформулировать, почему же в конце концов нам удалось победить. и получились три детских, но очень правильных принципа. Первый. Нужно заранее распределить, кто за что отвечает. Второй. Нужно все делать быстрее всех. Третий. Нужно стараться больше всех. Мы сфотографировались и, довольные собой, пошли на следующий аттракцион. «Папа, я хочу добавить четвертое правило», — сказал мой сын. «Четвертое. Каждый должен заниматься только своим делом, не отвлекаясь на дело другого, иначе он не сможет делать свое дело максимально хорошо». Почему я так поступил? Почему этот замороченный папа не махнул рукой и не пошёл дальше развлекаться с детьми? Ну не выиграли и не выиграли чёрт с ним. Мы же приехали отдыхать, в конце концов, а не соревноваться с незнакомыми детьми. Дело в том, что у меня просто появилась отличная возможность продемонстрировать то, как я вижу сам и чем руководствуюсь в достижении успеха. Я никогда не блистал знаниями ни по какому предмету. У меня нет сверхвысокого интеллекта и выдающихся способностей. врожденной харизмы или внеземного удара. Зато есть бесконечное количество попыток, и порой их больше, чем у других. В этом и есть мое основное преимущество – просто пробовать еще раз, если не получилось. И эту татуировку я много раз демонстрировал своим детям реальными примерами, один из которых описал выше. Несколько лет назад я наткнулся на исследование Анджелы Ли Даквард, американская ученая-психолога, которая работает в Пенсильванском университете. И огромное количество времени посвящает попыткам реформировать систему образования, утверждая и доказывая многочисленными исследованиями, одно из них было проведено на 33 тысячах северомакедонских детях, что выдержка, мужество, сила воли и самоконтроль более значимы в успехах детей, чем их IQ и наличие таланта в чем-то. И далеко не все любознательные и талантливые люди доходят до социального успеха, но при этом практически каждый успешный человек тот – кто много и усердно работал и научился преодолевать на своем пути неудачи. Так вот, Анджела утверждает, что научить ребенка упорству можно только упорством. Если мы с вами хотим, чтобы наши дети выросли настойчивыми, мы должны сами проявлять усердие и страсть к своему делу. Хотя, по ее мнению, эту роль может выполнять и другой взрослый, например, спортивный тренер из секции или учитель в школе. Но надо помнить, что следует четко соблюдать баланс между требовательностью и поддержкой своего чада. Между дисциплиной и любовью далеко не все тренеры и учителя готовы делать это. А мы с вами точно сможем. Когда у моих детей что-то не получается, я настойчиво и без нервотрёпки говорю: "Значит, надо сделать ещё одну попытку. Не бывает перехода на новый уровень без боли, в том числе и боли разочарования. Давай пробовать ещё раз". Не всегда этим удаётся детей замотивировать, но я пробую ещё раз и ещё. Так уж я устроен. В 2018 году я стал одним из организаторов конференции для подростков, где моей целью было показать подрастающему поколению тех людей, которые по-настоящему добились в жизни успехов, насколько важны труд, дисциплина и огромное количество попыток на пути к мечте. Я очень ждал выхода на сцену Сергея Чернышева, который известен как первый в мире обладатель золотой олимпийской медали в брейк-дансе. Я ждал его, чтобы в интервью задать ему самый главный для меня вопрос – сколько ты работал для того, чтобы стать номером один в мире. И он ответил так, как я ожидал. И его слова услышали несколько сотен детей, находящихся в зале, а еще прочитаю десятки тысяч людей в этой книге. Он сказал, что на протяжении семи лет тренировался по шесть часов, каждый день. Только так можно стать номером один в мире, делая больше попыток, чем другие. Напоследок, я хочу вспомнить одну из любимых сказок японцев, которую они читают детям в числе первых. Это сказка про черепаху, которая обогнала зайца, потому что самонадеянный косой решил отдохнуть по дороге и заснул. Вы все её прекрасно знаете. Она о том, что даже если ты талантлив и обладаешь сверхспособностью, это далеко не факт, что ты выйдешь победителем в соревнованиях, где твой противник тот, кто никогда не останавливается и просто двигается к цели. Пробовать снова и снова это и есть лучший путь к тому, чтобы стать первым, даже если у тебя нет суперталанта. Это моя логика, и я ее руководствуюсь в жизни и воспитании своих детей. Собственно, об этом и говорит в своих исследованиях Анджела Ли Даквард. И мне кажется, это прекрасная татуировка родителя. Ну а о том, что мы читаем своим детям, поговорим в следующей главе.